Иоас, царь израильский, умер в 783 году до нашей эры. Трон унаследовал его сын Иеровоам. Так как был уже Иеровоам, царствовавший в Израиле после смерти Соломона полтора века назад, новый царь известен в истории как Иеровоам II. Он завершил завоевание отца, заставил Сирию платить дань и обеспечил господство Самарии над западной половиной плодородного полумесяца как четверть века назад, когда при Газаиле над ней властвовал Дамаск. Во времена правления Иеровама II начались новые религиозные перемены. После смерти Елисея партия проповедников утратила свою силу, но появились новые религиозные лидеры. Они не были столь заинтересованы в признании определенных ритуалов или в том, чтобы та или иная группа священников управляла главными храмами. Их целью была социальная реформа, но с религиозным оттенком. Их по-прежнему называли пророками, но в отношении них это слово означало уже не экстатического дервиша, а яростного сторонника реформ, призывающего народ покаяться в своих грехах и предупреждающего о божьей каре, если они этого не сделают. Первым из этого нового поколения был Амос, иудейский пастух. Он примерно в 760 году до нашей эры осмелился в израильской святыне в Вифиле, Бетеле, осудить тамошний культ как идолопоклонническую разновидность яхвизма. Более того, он обвинил эту религию в том, что она придает большее значение ритуалу, нежели благопристойной жизни. Он приводил слова Господа, который говорил, «Ненавижу, презираю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». «Если вознесете мне всесожжение и хлебные приношения, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». Немногое удалось сделать Амосу. Священник Вифильского храма велел ему вернуться в Иуду и оставаться там, что тот, очевидно, и сделал. Не изменился и израильский вид яхвизма. Речи Амоса, тем не менее, сохранились, хотя мы не можем знать, насколько сильно они были изменены позднейшими редакторами. И входит ныне в Библию, как книга пророка Амоса, старейшая из книг, записанных в современной Библии. Вскоре после Амоса израильтянин Осия тоже читал проповедь, в которой больше выражалась забота об этических ценностях, чем о ритуальных. Его проповеди пришлись на последние годы правления Иеровоама II, и их можно найти в книге пророка Ассии. Он единственный израильтянин, чьи высказывания сохранились в различных пророческих книгах Ветхого Завета. Все остальные пророки, включая Амоса, были иудеями. Во времена правления в Израиле Иеровоама II, побежденный царь Иуда Амассия, как и его отец, пал жертвой военного заговора и был убит в 769 году до нашей эры. Его сын Азария, более известный под именем Азия, унаследовал его трон. Азия правил Иудой, остававшейся марионеткой в руках Израиля, и не пытался изменить ситуацию, и на самом-то деле Иуда в этих условиях процветала. Азия заново отстроил фортификационные сооружения Иерусалима, разрушенные во времена царствования его отца. Он взял под свой контроль некоторые филистимские города-государства и восстановил морской порт Эйлат на Красном море, имевший большое значение во время Соломона. Оживление торговли способствовало процветанию Иуды. Однако была в Иуде одна внутренняя проблема – соперничество между царем и первосвященником. В Израиле такая проблема не стояла, ибо царь был верховной властью. В Иуде же Иерусалимский храм обладал уникальным влиянием, и первосвященник всегда был силой, с которой приходилось считаться. Давид и Соломон – Разумеется, не терпели сумасбродств первосвященников. Они назначали и смещали их по своей воле и, если хотели, руководили торжественными жертвоприношениями. Однако при Аталии такое положение в какой-то степени нарушилось. Пока царствовала Аталия, первосвященник был единственным лидером яхвистов в Иуде. Когда на трон ребенком был посажен Иоас, первосвященник стал главной властью. С тех пор... Иудейские цари полстолетия вели борьбу за восстановление своей власти, а первосвященники препятствовали им. Иоаз и Амассия были убиты. И вполне возможно, за этими заговорами стояли священники. Азия тоже пытался установить верховенство царской власти над священнослужителями. Тем более, что успехи его правления, как военные, так и экономические, по-видимому, обеспечили ему популярность.